Начало беременности. Я помню момент, когда поняла, что беременна во второй раз. Буквально с самого зачатия стало меняться моё тело, общее состояние и ощущения. В первую беременность двойней всё было не так. Я поняла, что беременна только после задержки. Так произошло из-за отсутствия опыта и знаний. Из ранних признаков которые вы можете почувствовать при наступлении беременности. Я бы выделила изменения самочувствия и вкусовых предпочтений, обострение обоняния, увеличение груди и изменение её чувствительности. Если у вас имеются похожие признаки и есть предположение, что вы беременны, в избежании угрозы исключите все серьёзные физические нагрузки и приём лекарственных препаратов. которые противопоказаны в период вынашивания малыша. В первые месяцы беременности я чувствовала себя не очень хорошо. Я постоянно простывала, у меня были частые головные боли и заложен нос. Так оказалось, такие изменения вполне нормальны. Врачи объясняют, что это естественное в этот период снижение иммунитета и гормональная перестройка организма. Самый явный признак беременности токсикоз. Иногда он сопровождается рвотой и общим ухудшением самочувствия. Будучи беременной Лео, я в полной мере ощутила эту прекрасную тошноту. Ещё за 2 недели до задержки, то есть буквально с первых дней зачатия, у меня начался токсикоз, который стабильно преследовал меня весь первый триместр. Как облегчить своё состояние при токсикозе? Здесь нет единого ответа. У каждой женщины свой индивидуальный рецепт. Я могу только поделиться теми лайфхаками, которые помогали лично мне. Моим главным спасением от токсикоза было дробное питание. В любую поездку я обязательно брала с собой ломтики хлеба или печенье. Если вдруг случались большие пронежирутки между приёмами пищи, В горло сразу начинала подступать тошнота. Поэтому я ела небольшими порциями и практически беспрерывно. Ещё мне хорошо помогала минеральная вода с высоким содержанием магния. А мои подписчики в Инстаграм постоянно рекомендовали мне разные народные методы от мятной жвачки до воды с лимоном. Если вас одолел токсикоз, перебирайте все способы и наблюдайте. Какой из них вам действительно поможет? Есть также нетрадиционный подход, который объясняет токсикоз с психосоматической точки зрения. Некоторые авторы утверждают, что если у женщины токсикоз, значит у неё есть скрытое подсознательное нежелание иметь ребёнка, то есть её организм таким образом отвергает плод. Возможно, будущая мама испытывает сильный страх перед родами. Или же у неё есть мысль о том, что беременность не своевременна. А вообще, если говорить о токсикозе, то мне импонирует мнение Валерия Владимировича Сенельникова. В своей книге "Возлюби болезнь свою" он написал, что подсознание всегда выбирает самый подходящий момент для беременности. Поэтому нужно просто принять эту беременность, довериться своему подсознанию, И ваш организм сам позаботится о том, чтобы ребёнок родился здоровым. Но, конечно, не стоит впадать в крайности. Если у вас плохое самочувствие, и справиться с токсикозом самостоятельно не получается, обязательно обратитесь к врачу. Если такое состояние связано ещё и с моральным напряжением, то тогда дополнительно стоит посетить психолога. Тем более, что для будущей мамы Всё ведение беременности абсолютно бесплатно. Право получить помощь психотерапевта, психиатра, медицинского психолога по полису ОМС есть у каждого человека. Поводам для записи на приём могут быть невротические расстройства, стресс, нарушения сна и разные фобии. Также можно обратиться напрямую в психоневрологический диспансер по месту жительства. Врач проведёт диагностику заболевания и при необходимости назначит инструментальные исследования, лекарственные средства или психотерапию. Как проверить наличие беременности на ранних сроках? Подтвердить наличие беременности можно с помощью теста или УЗИ. Самый достоверный способ узнать о том в положении вы или нет. Ещё даже за пару дней до задержки сдать кровь на ХГЧ. Именно так поступала и я, потому что уж очень не терпелось узнать ответ. Дальше уже с результатами анализа можно записаться на приём к гинекологу. В случае необходимости после осмотра врач назначит вам первое УЗИ.